В Амстердаме у меня было 8 часов, чтобы пересесть на пароход до Англии. Я вышла прогуляться и встретила уже знакомого мне попутча, снова певшего Протею. Увидев меня, он прервал свою песню. "Почему за тобой следят?" "Потому что я хороша собой, обольстительна и знаменита", ответила я. "Нет", сказал он, "не поэтому". Двое каких-то мужчин следовали за тобой по пятам, а смекнув, что замечены, словно растворились в воздухе. Я уже и не помню, когда я в последний раз вступала в разговоры с нищим на улице. Даме это не пристало, а я дама, хотя мои завистники видят во мне актёрку и проститутку. Сейчас ты в раю, просто не понимаешь этого. Конечно, здесь скучновато, но на то он и рай. А ты опять ищешь приключений. Не сочти за дерзость, но люди ужасно неблагодарные твари, и вечно недовольные своей долей. Я поблагодарила его за заботу и пошла прочь. Что это за рай, где никогда не происходит ровным счётом ничего заслуживающего внимания? Я искала не счастья, а того, что французы называют ля-вреви, полной жизни с её невыразимой красотой и мгновениями чёрного отчаяния. с её верностью и предательством, с её страхами и ощущением мира и безопасности. Когда Нищий предупредил, что за мной следят, я почувствовала, что теперь мне выпала более важная, чем прежде роль. От меня зависели судьбы мира. Я могла принести победу французам, притворяясь будто шпионом для немцев. Иные утверждают, что Бог математик, но они не правы. Бог, если он существует, шахматист. Он просчитывает ходы противника, а потом побеждает его. И я, Матахари, делала то же самое. Каждый луч света и каждое мгновение тьмы были для меня ходами в шахматной партии. Именно так я спаслась от мужа и стойко перенесла, когда он отнял у меня мою дочь. От знакомых я узнала, что бедняжка вклеила мою фотографию в школьный пенал. И всё это деятельно и без единой жалобы. В тот день, когда мы со стрюком кидали в море камни, я вдруг осознала, что всегда была воительницей и ни разу не уклонилась от битвы, потому что из битв и состоит жизнь. И 8 часов ожидания и само путешествие пролетели быстро. И вот я уже схожу с корабля в Брайтоне. Но едва я успела сделать несколько шагов по английской земле, Как меня задержали и допросили. Похоже, англичанам я показалась подозрительной, может быть, от того, что я путешествовала в одиночку, а скорее всего, от того, что кто-то из французской контрразведки видел, как я входила в немецкое консульство и поставил в известность союзников. Но никто ничего не знал о моём звонке во Францию и о том, как я предана этой стране. Следующие 2 года я очень много путешествовала. Побывала в странах, которые я прежде знала только по названиям. Ещё раз съездила в Германию в надежде найти хоть что-то из моих вещей, а после меня опять с пристрастием допрашивали англичане, хотя разведчики не могли не знать, что я работаю на союзную Францию. И всё это время я продолжала знакомиться с самыми привлекательными мужчинами и посещать самые роскошные рестораны и наконец встретила свою первую настоящую любовь русского офицера ослеплённого нет ни не моей красотой, ни горчичным газом. Ради этого человека я была готова на всё. Рискуя с собой, поехала к нему в Виттель. Моя жизнь обрела новый смысл. Ночью, ложась в постель, повторяла строки песни-песни. На ложе моём ночью искала я того, которого любит душа моя.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 которого любит душа моя ухватилась за него и не отпустила его я проводила ночи у его постели и когда он корчился от боли промывала ему глаза и смазывала его обожжённую кожу но когда я увидела его в суде когда услышала его слова что никогда в жизни он не полюбил бы женщину на 21 год старше себя и что я нужна ему была только как нянька чтобы ходить за ним, мне показалось, будто сердце мне пронзил бритвенно острый клинок. А судя по тому, что мне потом рассказал негодяй Ладу, именно мои хлопоты о разрешении на поездку в Вителль показались ему особенно подозрительными. Больше, дорогой метр, мне нечего добавить к этой истории. Вы и без меня превосходно знаете, что произошло после. Но во имя моих незаслуженных страданий, Во имя всего того, что я вынесла и ещё должна буду вынести. Я имею в виду клевету и напраслину, возведённую на меня в суде. Это ложь со обеих сторон, как будто немцы и французы, что так упоённо убивали друг друга на поле битвы, объединили усилия, чтобы погубить одну женщину, чьим самым большим грехом было желание стать свободной. Да широкии взгляды, неуместные в нашем всё более и более ограниченном мире. Во имя всего этого, метр кляну я. Если президент отклонит мою просьбу о помиловании, сохраните, пожалуйста, это письмо для моей дочери Нон и отдайте ей, когда она подрастёт настолько, чтобы понять всё, о чём в нём говорится. Вернувшись в Париж из Голландии, я увиделась с Габриэлем Острюком. Он сказал, что в стране крепнут антисемитские настроения. И моё общество может сильно навредить ему. Так что больше мы с ним не встречались. Но ещё тогда в Нормандии он рассказал мне об одном писателе по имени Оскар Уайльд. Я без труда отыскала упомянутую им Соломею, но никто не согласился вложить хотя бы сантим в постановку этой пьесы. У меня-то денег не было, но я рассчитывала на помощь своих влиятельных друзей, и как выяснилось, напрасно. Почему я пишу об этом? Почему меня так увлекли книги этого англичанина, виновного только в том, что он смел любить мужчину и умершего в одиночестве тут в Париже, где ни один близкий человек не пришёл проводить его в последний путь. Как было бы хорошо, если бы и меня обвинили в этом же грехе. За минувшие годы я побывала в объятиях не только у многих достославных мужей, Но и у их не насытны жадных та новых удовольствий жон. Но никто не посмеет, ибо моим обвинителям пришлось бы выступать свидетелями на моём суде. Но вернёмся к англичанину. На родине его кляли, на чужбине им пренебрегали. Я же, прочитав за время своих бесконечных путешествий его пьесы, обнаружила потом, что он писал и детские сказки. Один студент хотел пригласить на танец свою милую. Но она сказала, что станет с ним танцевать только если он принесёт ей красную розу. К несчастью, в саду у студента росли лишь жёлтые и белые розы. Стенание влюблённого услышал соловей. Ему стало жаль бедного юношу. Вначале он подумал мне спеть ли для студента прекрасную песню. Но понял, что от этого бедолага только погрузиться в меланхолию, и ему станет ещё хуже. Бабочка, порхающая по саду, спросила: "Что происходит?" "Он страдает от любви. Ему нужна красная роза". "Ах, как это глупо страдать от любви", сказала бабочка. Но соловей очень хотел помочь студенту. Он подлетел к огромному розовому кусту, усыпанному белыми розами. Дай мне, пожалуйста, красную розу. Розовый куст сказал, что это невозможно, и пусть соловей поищет другой куст, чьи цветы только теперь стали белыми, а прежде были красными. Соловей так и сделал. Он облетел весь сад и нашёл один старый и сломанный куст. "Дай мне красную розу", попросил соловей. "Годы мои не те, цвести красным", ответил куст. Зима заморозила кровь в моих жилах, а солнце выбелило мои лепестки. Одну только розу умолял соловей. Должен же быть способ её получить. И действительно, был один способ. Но был он так ужасен, что розовый куст не решился открыть его соловью. Я не боюсь. Скажи мне, что я должен сделать, чтобы получить мою красную розу? Ты должен вернуться сюда. Когда взойдёт луна и прижавшись грудью к моим шипам всю ночь петь для меня свои самые прекрасные песни твоя живая кровь перельётся в мои жилы и обогрит собою розу и соловей сделал то, что велел ему куст потому что был уверен любовь дороже жизни и можно пожертвовать жизнью во имя любви и когда взошла луна соловей прилетел к розовому кусту прижался грудью к шипу и запел. Вначале он пел о влюблённых юноше и девушке, следом о том, что любовь дороже всего на свете. И пока луна катилась по небу, соловей пел, и лепестки великолепной розы начали розоветь от его крови. Крепче, сказал куст. Прижмись ко мне крепче, потому что рассвет близок. И соловей крепче прижался к шипу, и остриё коснулось его сердца. Но соловей всё пел и пел, пока роза не стала алой, как его кровь. Обессиленный, зная, что умирает, соловей сорвал прекраснейший из всех красных цветов и полетел к студенту. Положил розу на карниз, упал и умер. Студент услышал лёгкий шум, распахнул окно, И вот оно, то, о чём он мечтал больше всего на свете. Уже рассвело. Юноша схватил розу и побежал к дому своей милой. Вот роза, о которой вы меня просили, восклицал он сконфуженный и счастливый одновременно. Это не вполне то, чего я хотела, ответила девушка. Такая большая и красная. Она не пойдёт к моему туалету. К тому же я уже получила другое приглашение на сегодняшний бал. В отчаянии юноша швырнул розу на дорогу, и её тут же раздавило колесом проезжающей телеги. А студент вернулся к своим книгам. Они никогда не требовали от него невозможного. Такова моя жизнь. Это я соловей, отдавший всё и от этого погибший. Искренне ваша Матахари. Прежде известная под именем Маргаретта Зелли данным ей родителями, вынужденная в замужестве сменить его на госпожу Макледт и в конце концов за жалкие 20.000 франков, превратившиеся для немцев в H21,